Виталий Зыков. Обратная сторона власти. Развязка. Цикл Мир бесчисленных островов 4. Глава первая, В которой герои вспоминает про маску лиса. С острова Малк выбирался на шаланде умершего демонолога, благо искать ее долго не потребовалось. Бывший владелец оставил лодку почти у самого берега, сотни саженей от входа в пещеру. Управлять ее, правда, пришлось самому. Но за время скитаний Малк набрался уже достаточно опыта, чтобы подобного рода вызовы больше не представляли для него проблемы и никак не сказывались на настроении. Что действительно его огорчило, так это отсутствие нормальной добычи после победы над магом Свейдом. Артефакты, амулеты, рукописи, просто оружие или даже вовсе деньги его устроила бы любая ценность. Однако то ли виной тому было безумие чародея, то ли неприглядная его смерть, но брать с погибшего оказалось нечего. Единственными трофеями стали полученные в четвертом зале вещи: банка в нее с собранной в неё алтаря субстанции и узел странно выглядящего тряпья. Впрочем, трофеи слишком громкое слово, таковыми они являлись только для господина Тияза, Тиеза, же относился к ним несколько иначе. И пути его воли не стал бы касаться находок даже пальцем. Взять хотя бы загадочное вещество кисель, которое он собрал с каменной столешницы. Багрово-красное с металлическим отблеском и слабым, слабым ароматом железа. Оно вызывало какое-то подсознательное отвращение из-за которого его сбор в чудом взятую с собой на остров Банку стал настоящим мучением. Но и эти переживания не идут ни в какое сравнение с той бурей, что захлестнуло сердце Малка, когда он наконец выяснил происхождение киселя. Если ты не понял, то в Банке переродившийся прошелся через закалку властью, организирующего духа и близостью к запределью плоть погибшего жреца. Совершенно, не кстати, сообщил господин Тиас когда Малк, собранными в кучу вещами в одной руке и трофеями в другой, выбирался через щель обратно в третий зал. Это едва не стало причиной того, что шокированный Малк чуть не потерял контроль над собственными размерами и не застрял в узком проходе. «Плоть жреца!» — с трудом выдохнул Малк, когда страшно исцарапанный все таки выбрался наружу. Однако тут в его памяти вдруг всплыла картина внутреннего убранства храма Китота, После того, как Умилиздрага сорвался обряд продвижения через ран, и он осознал, что господин Тиас, скорее всего, прав. И тогда и сейчас однозначно прослеживалось что-то общее. Именно, не знаю механику процесса и не очень ориентируюсь в тех пространствах, куда подбирают ключики жрецы в своих ритуалах. Да у неудачников там всегда один и тот же исход. Ты его плоды у тебя в руке. Неожиданно многословно ответил господин Тиас а потом философским тоном добавил Считай, такова изнанка данного конкретного пути обретения власти и могущества. «Насчет опасности прорыва власти через ранг тут вопросов нет, кивнул Мал. догадываясь, с какой цели учитель все это рассказывает увлекшемуся жреческими играми ученичку. Мне другое непонятно. Гадость эта зачем нам нужна? И брезгливо встряхнул банкой с киселем. Пригодится проскрипел и, сдав свой фирменный шипящий смешок, замолчал. Дальше спрашивать было бесполезно, Все, что хотел господин ТС, уже сообщил, лишнее любопытство могло лишь навредить и подвести под наказание. Поэтому Малка оставил первый трофей в покое и сразу же перешел ко второму, куче грязного тряпья, который лежала в четвертом зале на полу за алтарем и которую оживившийся мастер приказал захватить с собой. Вот только и здесь интерес Малка сново откнулся в нежелании господина Тияза делиться секретами. Все, что он младший магистр соблаговолил сказать, сводилось к трем вещам. Во-первых, именно узел с тряпками привел к появлению в зале Мораков. Во-вторых, по этой же причине сорвался ритуал жреца. И в-третьих, если Малк не будет скрывать добычу от посторонних взглядов, то внешний бесполезный мусор окажется причиной и его смерти потому как завладение подобным представители одной половины школ мрит локо в главе со столпами публично сожгут малко как светатаца а представители другой половины тихо удают его в сторонке что однако не помешает и тем и другим наложить лапу на опасную игрушку и сохранить ее до лучших времён собственной тайной сокровищнице Объяснения получились так себе но малкое что уловила сам крепки испускали хоть и слабые, однако весьма узнаваемые вибрации за пределе. И это открывало немалый простор для фантазий в вопросе их применения. Но в том, что странной вещице найдется место даже в планах господина Тияза, можно было не сомневаться. Не зря же он так разозлился на провокационное предложение Малка избавиться от опасного мусора и потребовал спрятать его в нефритовом контейнере. Точно не зря. За выяснением происхождения трофеев, Малк как-то подзабыл посоветоваться с мастером насчет отбытия на блю. Всё-таки одно дело, когда после очередной охоты ты возвращаешься за вознаграждением к заказчику, и совсем другое, когда едва не став жертвой коварных планов, отправляешься навстречу с одним из злоумышлявших против тебя недругов. Недругов, чей господин настолько велик, что даже твой собственный учитель говорит о нем с неизменным уважением. Тут уж не до да выгод, тут надо думать, как бы не вляпаться в новые неприятности. Тем не менее, по здравом размышлении, отказываться от возвращения на Блу Малк все же не стал, хоть и очень хотелось. И дел тут вовсе не в планах господина Тиаз громко о себе заявить перед лицом скрывающегося на острове члена зала помнища. Нет, в таверне Малк неосмотрительно оставил весьма немалые ценности: зеркало Друзала, эликсиры, часть денег, И теперь был не в силах записать их в невозвратные потери. Впрочем, с другой стороны, кто сказал, что продавший его демонологу обладатель щупалец обязательно будет устраивать неприятности? Да, его партнер погиб, а их совместные прибыльные дельцы отправилась прямиком Ероху под хвост. Но разве приспешник короля об этом знает? Возвращение отправленного на заклание малка, особенно в отсутствие выходца с сфейду, конечно, будет выглядеть подозрительно. Ну так что с того? Пока в ход не пущена тяжелая артиллерия в лице короля, Малк был уверен, что сможет дать своему щупальце ногам визави самое убедительное объяснение. Не нашел плантацию, испугался пропажи нанятой шаланды и вплавь отправился на соседний остров, где повстречал знакомых рыбаков. Мало ли какие причины возвращения живым и здоровым можно придумать. Главное, лишь бы уж не затягивать с прибытием на блoг. Потому как чем дольше демонолог будет отсутствовать во владениях короля, тем подозрительнее станет его подельник. Увы, быстро обернуться как назло не получилось. Чересчур уверяв в собственных способностях морехода, мал к вечерних сумерках в какой-то момент потерял ориентиры и заблудился в лабиринте островов. Так что вместо того, чтобы уже к полуночи быть в гавани Блу, он всю ночь пытался найти верный путь. И лишь утром оказался в пределах видимости горы с вершиной короны. Голодный, не невыспавшийся и злой, он уже мысленно готовился к встрече щупальца ногим, как реальность внезапно внесла в его планы свои коррективы. В паре тройки вёрст прямо у него по курсу из пучины внезапно вынырнул здоровенный монстр, и что-то торжествующее, заревев, выплюнул в сторону острова огромную водную бомбу. Заклинание с утробным голом устремилось в цель, испустя секунды. Да Малка донесся грохот страшного взрыва. Малк уж точно не ожидавший ничего подобного, от потрясения так резко потянул за румпель, что лодка накренилась и едва не зачерпнула воду бортом. Так что в следующие несколько минут ему пришлось не следить за ходом нападения на остров, а заниматься спасением своего суденышка. Когда же ход Шаланды наконец выправился, и Малк смог уделить внимание монстру, то впереди уже кипела настоящая битва. Враг Короля на деле оказавшийся гигантской размером со шхуну черепахой со странным пористым панцирем. Удивительным образом переместился на внешний рейд акватории порта и теперь попеременно то обстреливал коронованную вершину лучами из развернутой пасти, то бомбардировал поселок на суше водными бомбами и просто сгустками силы воды через отверстие в панцире. Однако с разным эффектом, если в первом случае магия черепахи ввязла в черных облаках, Неизвестно, когда окутавши гору, то во втором удар приходился на почти беззащитное поселение. И даже издали было видно, что отдельные здания уже превратились в руины. Попытки некоторых гостей короля прикрыть свои дома колдовскими барьерами, успех если и приносили, то очевидно временный. Слишком несопоставимы были уровни атакующего и обороняющихся. В какой-то момент до осьминога, видимо, дошло, что с таким отношением к делу Он рано или поздно лишится своего источника силы, и монстр решил сменить тактику. Вокруг его обиталища, полностью оголив гору, собралась особенно большая черная туча, которая спустя пару тройку минут варёли молнии устремилась к черепахе. Та попыталась сместить фокус атаки, обрушить на подозрительное облако и свои лучи, и бомбы, а под конец и вовсе какие-то непонятные радужные пузыри, но нужного эффекта не добилась. Ее колдовство либо промахивалось мимо цели, либо в случае попадания осыпалось ворохом голубых искр. Возможно, соперница короля и нашла бы что-то более эффективное в своем арсенале, но на это требовалось время, а вот как раз его-то ей никто и не дал. Гонимая колдовскими ветрами туча, еще будучи в полуверсте от черепахи, вдруг осветилась изнутри красным, почти багровым, а затем выстрелила в противника короля мощнейшим ветвистым разрядом. Малку почудилось, что он был толщиной в руку или больше. Племенёдная магия оказалась столь сильна, что даже бронированное чудовище не смогло выдержать ее попадание без последствий. Моментально полетели брызги крови, какие-то ошметки, а сама тварь сначала задергалась точно в припадке, затем ненадолго, может, на 10 секунд или, может, на 20, впала в ступор. В бою возникла небольшая пауза, и её вполне хватило, чтобы облако вдруг резко переместилось в пространстве и зависло над головой черепахи. Возникло чувство, что вот-вот жахнет следующий магический разряд. Понимая это чудовище вяло зашевелилось, пытаясь собрать над головой что-то вроде щита. Однако синий король смог удивить и своего противника, и ставшего невольным зрителем Малка. Вместо место заклинания из самого сердца тучи на черепаху обрушилась вполне реальная туша огромного осьминога, которая, молниеносно опутав соперницу щупальцами, тотчас утянул ее на дно. Оба противника пропали из поля зрения, однако бой на этом явно не закончился. Вокруг места погружения монстров, спустя считанные мгновения, возникла зона бурлящей, словно бы кипящей воды, диаметром примерно в половину версты. Это было только внешнее проявление скрытое от глаз битвы. Духовное чутье малко то и дело улавливало жуткие всплески колдовских вибраций, отзвуки сокрушительных ударов властью, треск, от словно бы рвущейся самой ткани реальности. Ерох, даже заступи адепту ученика, возможный бакалавр, хотя бы кончиком пальца за незримую границу этого подводного поля битвы, как его тело и дух попросту разорвет в клочья. Наблюдавший за всем происходящим с расстояния в несколько верст Малк от одной этой мысли опасливо поежился выпоёжился и вполголоса выругавшись, направил лодку в обход места схватки чудовищ. Инстинкты настойчиво требовали убираться куда подальше, но жадность давила на сердце. Если таверна цела, то он обязан забрать свои вещи, обязан. Впрочем, созданный черепахой беспорядок на блу был сейчас Малку только на руку. Придумывать оправдание для щупреца ногого врать, ловчить, ничего этого больше не требовалось. За возвращением и отбытием гостей на остров сейчас просто некому следить. Так что если Малк не наделает каких-нибудь ошибок, то изъятие вещей из номера таверны должно пройти без сучка, без задоринки. До порта он добрался довольно быстро, помог попутный ветер и сразу свернул к старому и нынче почти неиспользуемому дальнему пирсу. Вот что причалов, пока все было тихо и на лодке никто не покушался. Но с зарева пожара внутри поселка и доносящийся оттуда шум заставляли думать, что так будет не всегда. А значит, лучше было немного переусердствовать в осторожности, чем потом спешно искать замену украденной шаланде. Ещё минут пять или десять у него заняли швартовка, короткая пробежка по гнилому дощатому настилу до берега и поиски пути в обход здания администрации пока, наконец, проскользнув щель между двумя амбарами, бак не оказался на главной улице поселка и отарапел от увиденного. Потому как там, где он ждал лишь обычно в таких случаях беспорядка из -за горящих развалин, паникующих людей и бестолково мечущихся приспешников осьминога, сейчас царили самые настоящий хаос и анархия. Обычно отсиживающиеся по своим домам гости В отсутствии хозяина острова вдруг осмелели. Вышли за стены и принялись выяснять друг с другом отношения. То ли пытались уладить старые обиды, то ли желали половить рыбку в мутной воде. Только на глазах у малка какой-то, видимо, специалист по магии огня и земли сначала зарубил магматическим мечом прячущегося в канаве не одарённого бедалагу, а спустя мгновение схлестнулся с закованным механизированным броню бакалавром И все это молча, не сделав даже попытки поговорить, становиться участником происходящего вокруг безумия совершенно не хотелось. И умалко даже мелькнула идея взять марионетку в охапку, да и рвануть обратно к лодке. Богатство богатством, но если встретишь монстра вроде того же Больда, то никакие навыки не помогут. В том же, что на острове столь мощные бакалавры точно есть, он ни капли не сомневался. Однако душевная слабость быстро прошла, И малка с компанией с гомон двинулся дальше. Благо на пути к таверне то и дело попадались заросли декоративных кустарников, где было удобно прятаться от взглядов жаждущих драки гостей. В хорошем темпе миновал десятка-полтора домов, треть из которых была разрушена и теперь весело полыхала в огне. И почти на пороге своей цели свернул в неприметный проулок, к расположенному там черному входу. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никто за ним не наблюдает, Малк аккуратно надавил на створку плечом и с громким треском выворотил засов. Замер на мгновение, но убедившись, что на шум никто не спешит, проскользнул внутрь. Половина дела была считай сделана. Осталось самое простое, и Малк нигде особо не задерживаясь, сначала пересек пустующую кухню и обеденный зал, затем поднялся на второй этаж и прошел по коридору до двери в свой номер уже даже потянулся к ручке, как дверь вдруг открылась, и на пороге перед ним замер работник таверны, что характерно с акваежами Малка в руках. Явно растерявшийся от неожиданности слуга вздрогнул, потом, не сводя с хозяина комнаты испуганного взгляда, попятился, и что он там собирался сделать дальше, малк выяснять не захотел. Влепил ублюдку прямой в челюсть, и когда тот рухнул на пол как подкошенный, добавил носком ботинка под ребра. Бориску так и искрючила. с жадными до да чужого добра гадами, Малк не собирался. Наконец удостоверившись, что слуга не представляет угрозы, он склонился над багажом и принялся спешно проверять его содержимое. Первым осмотрел зеркало, затем нашарил кошель с деньгами, все было в порядке. Так что Малк успел даже вздохнуть с облегчением. И, видимо, зря, потому как едва только открыв второй саквояж, он сразу понял, что пришла беда. По Попонянию, 휘бануло характерным запахом эликсира чёрной вдова». Дрожащими руками Малк спешно открыл короб со склянками, заглянул внутрь и с руганью едва не отшвырнул его в угол. Четверть хранящихся там пузырьков оказались разбиты. Сволочь, да ты понимаешь, что даже если тебя демонолюбом продать со всеми потрохами, то не вернешь и половину стоимости уничтоженных препаратов. Простонал Малк, которому в этот миг показалось, что вор не лекарства разлил, а все его будущее уничтожил. Он и так с ужасом ждал, когда выданные господином Тиязом эликсиры закончатся. То и дело пузырьки пересчитывал, и теперь их и вовсе почти не осталось. Малк злобно покосился на вора, и осознав, что тот уже почти вытащил из потайного кармана стеклянный стержень, очевидно с боевым заклинанием. Движением пальца отправил в него искру. Едва не промахнулся, доселе изображавший слабака-мерзавец, вдруг проявил неожиданную прыть и резко дернулся в сторону. Однако одноразовый артефакт все же у него из рук выбил и возможности снова поднять уже не дал. Вторая искра теперь уже лучше нацеленной попала слуге в голову, и мгновенно лишила его сознания. «Еще рыпаешься, гад причал Малк, поначалу отнесшийся к противнику с пренебрежением одаренного перед неодаренным. Подошел ближе поднял одноразовый артефакт, вчитался в маркировку и с ненавистью посмотрел на оглушенного, теперь уже не просто воришку а потенциального убийцу в стеклянном стержне хранилось заклинание ядовитой иглы чьей смертоносности вполне бы хватило чтобы отправить к предкам и кого-то более живучего чем мал При некоторой удача, разумеется. все таки он был прикрыт панцирем, но это уже такая мелочь. Яростно цыкнув зубом, Малк спрятал артефакт в пустое гнездо в волонке, в себя на поясе, после чего склонился над противником и быстро обхлопал его карманы. В душе теплилась надежда, что удастся найти хотя бы что-то способное компенсировать понесенные потери, но тщетно. Вор, если и обладал каким-то богатством, то надел его не брал но и впекло его. Разочарованный, Малк еще раз врезал ублюдку ногой под ребра, тот даже не шелохнулся и принялся снова собирать раскиданные было вещи в саквояже. Уложился менее чем в три минуты, после чего сбежал по лестнице на первый этаж и пули выскочил теперь уже через парадный вход. На то, чтобы вернуться прежним путем, времени не осталось. Сделал шаг в сторону порта, однако кое что вспомнил, и, воровато оглянувшись, кинулся в противоположном направлении. Быстро бежал к таверну, однако на углу остановился, и осторожно выглянул в соседний переулок. Именно там находился дом демонолога, и если он не побоится рискнуть, то Закончить мысль Малк не успел, потому как теперь на месте дома возвышалась возвышался битого камня, по которой с удивительной для своих габаритов грацией Ползал маг в механизированном доспехе возможно тот же самый что совсем недавно дрался с любителем магматических мечей еррох одними губами выдохнул Малк и развернувшись понесся к порту однако через пару шагов снова остановился достал за запазухи морду и налепил на череп у себя на поясе отступление отступлением бегство бегством кое какие вещи Все же следовало предварительно обсудить с мастером, и, судя по тому, как маска сразу же приклеилась к кости, наставник разделял его точку зрения. Господин Тис, вынужден заметить, что с громким заявлением о себе у нас ничего не выйдет. Сам ведь что здесь творится? Полголоса выдал Малк, возобновляя движение. При этом он не забывал вертеть головой, выискивая группы возможных мародеров. И прежде всего очередных любителей выяснить отношения с помощью магии. Вижу, и хочу сказать, что ты вообще зря сюда сунулся. В любой момент может вернуться король, и пусть жители Блу молят всех святых, чтобы он не был слишком сильно ранен. Потому что иначе именно они станут тем лекарством, что поможет осьминогу восполнить потерянные силы. Удивлённый словами учителя Малки едва не сбился с шага чтобы господин Тиас и проявил подобную осторожность, да быть того не может. Ладно, Малко он всегда предпочитал не лезть на рожон, но обожающий половить рыбку в мутной воде младший магистр. В этом мире определенно что-то сломалось. Тем не менее, сказал он совершенно другое. Но ваши планы, то нам прилежно ученика начал Малко. Хватит не изображай того, кем ты не являешься, недовольно огрызнулся господин Тиас и уже спокойнее пояснил, что до нашего послания залу, то все в порядке. Если вернувшийся после драки король тут всех сегодня не пожрет, то завтра послезавтра его люди вернут контроль над ситуацией и начнут восстановительные работы. А там бы до составления списка пропавших гостей недалеко. И когда выяснится, что выходец с фейдущей вовсе не во время беспорядков, то то будь уверен, Без внимания данный вопрос не оставит. Мастер сделал паузу, словно бы переводя дыхание, после чего едва слышно прохрипел: "Так что, убирайся отсюда по добру по здорову. И тогда к нашему общему удовольствию все произойдет без твоего участия". Господин Теас замолчал, и стало понятно, что в продолжении разговора он больше не видит смысла. Как впрочем и в обсуждении всего остального, начиная с потерянных эликсиров и заканчивая следующей точкой маршрута в кажущемся бесконечном бегстве его ученика. В общем, все как обычно, и единственное, что нарушало привычный порядок, это остающееся на черепе морда. Почему-то ее мастер в этот раз отцеплять не спешил. И Это не могло не обрадовать Малка. Возможность получить совет учителя при появлении неприятностей бесценна. Вот только ни на подходе к порту, ни в самом порту помощь господина Тиаза ему так и не потребовалась. Вопреки всем опасениям, до морских ворот Блу малк добрался без происшествий. Спокойно проследовал к нужному пирсу, погрузился в шаланду, столь же беспроблемно вышел в открытое море. И ни местные жители, ни гости острова, ни сам король ему не помешали. Даже удивительно, Так мало того, везение его на этом не закончилось. Спустя пару часов, когда Блу давно уже пропал с горизонта, а Желанду малка перехватил корабль содружества Ганзур. Его команда оказалась настолько любезна, что не расстреляла с ходу непонятную лодку из пушек. А пригласила малка причалить к штормтрапу и подняться на борт. "Мастер, что мне говорить?" одними губами спросил малк ворочая румпелю. Ничего особенного, Ври, как обычно. Единственные спроси, смогут ли они тебя доставить на остров Бланка, прохрипел господин ТИС. Своим ходом ты туда Еру, узнаешь, сколько будешь добираться. А так есть возможность выиграть время. Фразу про время учитель произнес как-то по-особенному, словно бы в ней прятался еще какой-то дополнительный, одному ему понятный смысл. Однако Малок застрять на этом внимание не стал, а вместо этого уточнил: Врать Это вы про то, как я пытался себя за бакалавра выдать. Надо сказать, вспоминать эту тему ему было неприятно. Марк так и видел ту рожу, с которой щупальцы ноги, рассказывал демонологу о его нелепом обмане. Слышал, как приспешник синего короля смеялся, как комментировал его наивную веру в достоверность маскировки. И от всего этого ему хотелось сгореть со стыда. И вот теперь мастер предлагает ему повторить крайне неудачный опыт осер напоминаю, в прошлый раз у меня ничего не получилось, не без недовольства сказал Малк. Этот раз совершенно другой, закекал господин Тесс и добавил. Главное, не забудь про остров Бланка, остальное же решаемо. И прежде чем Малк вставил хоть слово, оборвал контакт. Затем от черепа отпала морда, Балки едва успел ее поймать. А в завершение всего вдруг проявил магическую активность череп из его пустых глазниц и провала на месте носа вдруг вырвались клубы холодного, невидимого для обычного взгляда туман, которые сначала тонкой пленкой расползлись по коже малка, а потом что-то сделали с медальоном паспорта на его шее. Это то, что сделает обман реальным, скептически пробормотал мал. Однако что либо переигрывать было уже поздно, и потому надежно зафиксировав шаланду у борта и оставив в ней марионетку, Макс решительно полез по штормтрапу наверх, вратясь и заворачиваясь, как настоятельно ему посоветовал его наставник. Как ни странно, наверху его встречали всего трое: двое очевидно неодаренных матросов, вооруженных лишь ружьями, и вахтенный помощник в ранге ученика с артефактной саблей в руках. Вежливо поприветствовали, поинтересовались рангом, после чего пригласили проследовать капитану. И все это без каких-либо требований разоружиться или надеть мешающие колдовать оковы. Малкаш растерялся от такого приема. но его вкус столь пренебрежительное отношение к безопасности выглядело откровенно странным. Но потом вспомнил, что господин Теас тоже порой любил изобразить наплевательское отношение к той опасности, что могут представлять магии ниже его рангом, и понятливо усмехнулся. Если исходить из таких соображений, то командовал здесь либо бакалавр, собирающийся в скором времени прорвать границы уровня, либо младший магистр. А значит, и к чужаку он будет относиться опираясь именно на свое нынешнее положение. Бакалавра воспримет как равного или почти равного, а ученика или того хуже адепта посчитает кем-то никчемным и достойным лишь ограбления. Нет прав был мастер. В очередной раз прав Теперь бы вот только эта затея с маркировкой выгорела. И тогда что тогда Малк уже через несколько минут смог выяснить на практике, потому как Элвин Бур, капитан шхуны Дети Содружества и по совместительству действительно собравшийся штурмовать границу ранга Бакалава, снова уточнил его ранг. И лишь убедившись, что перед ним именно равный по статусу коллега, приступил к дальнейшим расспросам. Выскочка Ероха только что вот был со острова Блу, где отдыхала, набирался сил после вояжа по Иванскому поясу. Теперь вот направляюсь на Бланку. Начало было малкнуло, был не без высокамерия и На Бланку, на вашем корыте. Что ж, тогда я и вправду верю, что у вас действительно был именно что в вояж по поясу. Нам до острова три-четыре седмицы добираться, а уж вам, не знаю. Пока все аномалии посетите, всех пиратов пересчитаете. Со всеми демонами и монстрами поздоровайтесь. Глядишь, и год пройдет!» пренебрежительно рассмеялся капитан, его поддержал усмешкой доставивший к нему Малка Вахтиной. Малк мысленно помянул Ероха, но на лице сохранил ровное почти равнодушное выражение. "Верно мыслите, господин капитан. Тогда, может, вы окажете помощь путешественнику?" спросил он, когда Элвин Бур наконец-то изволил успокоиться путешественнику, а как зовут этого путешественника? Поинтересовался хозяин уют, и явно чувствуя себя э таким королём, к которому на прием пришел очередной проситель, и теперь в его власти было помочь гостю или отправить в освясь. Малк внешне доброжелательно сообщил Малк, а затем растянул губы в улыбке и добавил: "Малкетин. Какая будет реакция, он даже не сомневался, но, к сожалению, в имеющихся у него документах Было зафиксировано именно это прозвище. А значит, именно его ему и предстояло нести точно позорный знак. Этин? А что, похож? осклабился Быкалов. Только почему одна голова? Шутка была так себе, даже Вахтиной не засмеялся, но Малко почему-то она задела. И вместо того, чтобы смолчать, он вдруг выдал с непонятным воодушевлением: "Это у меня не единственное прозвище, есть еще одно, под которым я известен" на некоторых островах Иванского пояса. Да? И как же? Явно собираясь продолжать веселье, уточнил Элвин Бур. Малк сделал максимально честное и открытое лицо и доверительным тоном сообщил: "Безумный жрец. И то ли он переборщил с честностью, открытостью, то ли вообще показал, святые ведают, что" Но и капитаны, вахтенные, вдруг одновременно перестали смеяться и спешно принялись навешивать на себя защитные чары. А уж какие они при этом бросали на Малка взгляды, так не на деревенщину со смешной кличкой смотрят, так опасного в своей непредсказуемости монстра оценивают, которого вроде и убить можно, но лучше лишний раз не трогать, а по возможности и вовсе обойти по широкой дуге. В общем, на странной ноте их с капитаном беседа закончилась, потому как, даже убедившись, что показавшийся вдруг весьма пугающим Малк не собирается ни на кого нападать, Эльгенбург так до последнего своих чары не убрал. А ведь сколько поначалу гонора было, сколько пафоса. Тем не менее, несмотря на произошедший инцидент, договориться о сотрудничестве у них все же получилось. И вместо того, чтобы вышвырнуть малка с корабля, ему за 20 драхм выделили персональную каюту и пообещали подбросить до порта на луге. Острове, на которые регулярно заходили для пополнения припасов идущие на бланку корабли. И в текущей ситуации это было настолько выгодное предложение, что Малк согласился не раздумывая. Но ну дальше, дальше началось обычное морское путешествие, где большую часть заботы и тягот брали на себя члены экипажа. А Обсажирм оставалось лишь бороться с обычной в таких случаях скукой. Правда, Малк, который же успел хлебнуть радости о самостоятельных путешествий в Шаландии, несколько выбивался из общего ряда. И там, где остальные его попутчики жаловались, их для обычного торгового корабля оказалось довольно много. На отсутствие развлечений, безвкусную пищу и выматывающую качку сам он лишь понимающий кивал, ухмылялся, а глубоко внутри наслаждался возможностью просто плыть. Не ломать глаза в поисках ориентиров, не бороться с волнением на море, не сражаться с ветром, не вслушиваться в духовные вибрации в поисках подозрительных магических флуктуаций, а именно просто плыть. Благо есть у него и нормальные постели, возможность уединиться, и даже приличные по меркам обычно питающегося в Сухомятку мага еда. Но ну, не чудо ли? И даже когда наш хуну напали монстры, как-то уж очень сильно смахивающие на таковавшую блу черепаху, разве что только размером с шестилетнего ребенка, Он и тогда ничего, кроме легкого беспокойства, не ощутил. К чему волноваться, если рядом есть люди, чья работа как раз и заключается в решении подобного рода неприятностей. В драке правда ему все таки поучаствовать пришлось. Одна черепашка смогла пробиться через сотворенный Элвином буром барьер и добралась до пассажирской палубы. Но и в этом случае особо сильно Малк не напрягался, наложил на гадину проклятие нежизнью, а потом без затей добил несчастную прямо на месте с заговоренным на крепости Сокол. Фактически Малк примерил на себя роль обывателя, и нельзя сказать, что она ему не понравилась, хотя, может, и именно так себя проявил эмоциональный откат после всего им пережитого. Да какая разница? На Луге он сошел уже через полторы седмицы после своего появления на борту детей содружества. Три дня болтался на острове в ожидании подходящего ему корабля. После чего купил за те же 20 драхм билет на клипер бродящий океан. И вот был в направлении Бланки. И уже через две седмицы был на нужном господину Тиази острове. Теперь заселяясь в гостиницу и жди. посредством блокнота распорядился мастер и два ученика оказались на берегу. Просто ждать, хмуро пробормотал Малк, давно уставший от подобного рода малоинформативных заданий. Во время своей жизни в школе Пепла он мечтал о путешествиях, поездках, смене обстановки. И вот теперь его желание сбылось, он странствует по миру. Беда только в том, что радости ему это не приносит. Прежде всего потому, что от него постоянно ускользает смысл его метаний. Но надоело же, ерох, побери. Вы, господину Утязук, как и положено настоящему манипулятору-кукольнику, было плевать на чувства ученика. Он дёргает за ниточки, а дело марионетки безоговорочно выполнять требуемое. И здесь нет места для дискуссии. Да, просто жди. Поставил точку наставника и снова пропал, предоставив ученику самому разбираться с бытовыми вопросами. Действительно, а что же еще мне можно делать? беззвучно прошептал Малк и недовольно хрустнув шеей, тяжело зашагал по ведущей в поселок дороге. Опыт подсказывал, что где-то там наверняка будет и жилье, и питание, и во всяком случае он очень на то надеялся работа. Потому как если сосредоточиться лишь на безоглядном следовании приказа мастера, то рано или поздно, Малк точно превратиться в нищего бродягу. И тогда все окончательно усложнится. К сожалению, притворить в жизни эти планы удалось лишь частично: снять номер в гостинице, выбрать подходящий по цене трактир, их здесь оказалось аж три найти место для тренировок. С этим Малк справился без проблем. И Лишь с поисками работы его постигла неудача. Ее здесь попросту не было. И вовсе не потому, что в окрестных водах пропали монстры. Исчезла нужда в сборе редких ингредиентов, больше не требовалась охрана торговцам и закончились заказы на истребление демонов. Вовсе нет. Просто власть на острове принадлежала школе магов, и именно на плечах ее студентов лежало выполнение всех этих задач. Поначалу, когда Малк выяснил, что местный гегемон трехзвездной школы Сердечного огня это бывшее алхимическое братство, он даже обрадовался. Но как же? Ведь алхимики известны прежде всего как кабинетные ученые, предпочитающие практики в поле работу в тиши своей лаборатории. А значит, и недостатка в хорошо оплачиваемых поручениях от них не будет. Но потом послушал, о чем говорят за всегдатые трактиров, пообщался с местными жителями и приуныл. Несмотря на все присущие алхимикам слабости, руководство школы муштровало своих учеников на совесть, хотя те порой месяцами не вылезали из разъездов. Вырастить по-настоящему могучих чародеев с таким подходом, правда, все равно у них не получалось. Но к этому явно никто особо и не стремился. Самые простые и самые массовые потребности школы закрыли, учеников потренировали, немного денег сэкономили, ну и отлично. Для остального есть дружественные магистры и старшие магистры, которые просто за годовую скидку на приобретение алхимических препаратов сотрут в порошок кого угодно хоть демоны, хоть монстры, хоть флотилии пиратов. С точки зрения магов, обычно помешанных на личной мощи, подобное торгожское отношение было достойно одного лишь презрения. Однако членов школы это, видимо, не беспокоило. Они продолжали поступать так, как считали нужным, с каждым годом лишь приумножая свои богатства. Подобные взгляды ожидаемо нашли отклики среди толстосумов, расположенного неподалёку Сконда. В какой-то момент среди тамошних богачей стало признаком хорошего тона иметь недвижимость на бланке. Не как вложение средств вовсе нет, а как некий вариант убежища, место, в котором можно переждать сложные политические пертурбации или прямые преследования дома. И пусть даруемой алхимиками защита уступала таковой же у боевых школ в глазах беглецов из Конда, а соответственно и Арктавии, протекторат школы сердечного огня все равно выглядел достаточно привлекательно. Возможность разговаривать с магами на равных, понимая идеалы и устремления друг друга, с точки зрения купцов, магнатов и фабрикантов заметно перевешивала чужие преимущества. В результате с одной стороны, наплыв богачей положительно сказался на развитии острова, но где еще найдешь такую территорию в диком Иванском поясе, где уровень жизни лишь немногим уступает уровню жизни в обычном цивилизованном городе? Разве что театров тут нет. До новомодного синематографа, а так почти все доступно. С другой же стороны, все это не могло не сказаться на и без того не маленьких ценах, из-за которых простым ученикам вроде Малка проживание здесь было попросту не по карману. Проклятье, доставшихся в его кошельке 105 драхом при не слишком разгульной жизни, тут едва едва хватало на год. А ведь было время, когда имея в кармане полторы сотни золотых, Малк искренне считал себя очень состоятельным человеком. Нет, для ожидания непонятно чего, господин Тес определенно выбрал далеко не самое лучшее в Иванском поясе место. Но вот только как донести эту мысль до мастера, Малк ответа не знал. И потому молча выполнял распоряжение учителя, за неимением работы сосредоточив все усилия на тренировках. Развитие резервов и скорости поглощения энергии, пережигание духа и изучение способов заговаривания оружия просто эксперименты с властью и силой. Да малое может заняться маг вроде Малка. Вот он и занимался, а попутно ломал голову над тем, какие неприятности в самом ближайшем будущем его снова вернет в мастера. В таких условиях единственным развлечением для экономящего на всем Малка Стало общение в трактире с такими же, как и он, гостями острова. Кто-то прибыл по торговым делам, кого-то вызвал к себе скрывающийся от правосудия хозяин, а кто-то просто ждал возможности оставить небольшой заказ на партию дешевых алхимических препаратов и теперь искал выходы на конкретных специалистов школы сердечного огня. Людей, которые, как и Малкин, надолго застряли на бланке, было довольно много. И хотя далеко не все из них рвались обсуждать что-либо с чужаками, были и те, кто на предложение поговорить откликался с явным удовольствием. Одним из таких любителей поболтать был белобрысый усатый мужик неопределенного возраста, который вместо сюртука и брюк предпочитал носить мавулакскую мужскую рубашку в пол, волосы на голове прятал под особым клетчатым платком, а на ноги надевал сплетённые из грубых ремней сандалии. Выглядел он в своем наряде достаточно колоритно, однако это никак ему не мешало быть прекрасным собеседником. И надо сказать, отдельными разговорами с ним малк откровенно наслаждался. Впрочем, была у усача его странно звучащее имя, малк не запомнил и своей любимой темы. Иногда, под настроение, закончив дежурное обсуждение погоды и свежих слухов, он не спеша раскуривал здоровенную и чрезвычайно вонючую сигару делал несколько глубоких затяжек, после чего откидывался на спинку стула и принимался рассуждать о порядках, царящих на посвященных пеклу островах. уж святы ведают, откуда он брал свои истории. Может, где-то слышал, может, читал, а может и вовсе придумывал. Но благодаря ему Малк узнал столько всего нового о выходцах из Фейду и коро, сколько не смог узнать за все время своего обучения магии. Он мелкой гребенкой прошелся по всему, по привычке Химдеркцев брать демонических фамильяров и по пораждаемой ею трансформации мышления, по стремлению жителей Фейду обрести мощь через слияние с демонами побратимыми и по неизбежному в этом случае безумию. Потяги обитателей Кора пересаживают в свои тела демонические органы и по жутким болезням, от которых страдают абсолютно все маги этого пути. Он был настолько дотошен, что порой казалось, будто в его интересе к продавшимся пеклу чародеям есть нечто личное, оставившее в нем настолько глубокий отпечаток, что ему никак не удавалось от него избавиться. Правда, еще одним возможным объяснением подобной говорливости могло быть желание как-то расширить кругозор Малка, но в это как-то не верилось. Никакие отношения их друг с другом не связывали, а значит и тяги поучаствовать в его судьбе у усача не было и быть не могло. Тем не менее, кое-что интересное из их бесед Малк все же вынес и даже не поленился уточнить у господина Тияза. А тот вопреки обыкновению не поленился ответить. "Это правда, что путь мага Фейда тупиковый, и что почти вся они безумна, на одного относительно здорового и реально обретшего могущества колдуна будет трое тех, у кого есть какая-нибудь душевная болезнь?" озвучил свой вопрос Малк. И уже через минуту прочитал в блокноте ответ. Все так. И пока контакт с демоном сохраняется, выздоровление невозможно. Правда, если маг доживает до старших рангов уровня нашего младшего магистра и выше, то все начинает приходить в норму. Но это ведь еще надо дожить. И в чем тогда смысл, спросил маг. Тут же вспомнился погибший в лапах голодных морокв демонолог. вот откровенное безумие и наплевательское отношение к жизни Будь на его месте, кто-то другой, ловушка Малка могла и не сработать. Если раньше он думал, что такое поведение для выходца с фейдо это исключение, то теперь начал подозревать обратное. А смысл в том, что убежавший от тебя демон с собой захватил и душу побратима. И теперь можешь не сомневаться, что через сколько-нибудь лет тот обязательно возродится в новом теле. Несмотря на то, что вообще велось через бумагу. Малк так и слышал, как противно захикал господин Тиес. Возродиться? скривившись, как от лимона, повторил Малк. Именно, и в этом весь смысл. Иначе при таких побочных эффектах зачем вообще идти по пути мага Фейду? словно бы фыркнул Мастер и завершил объяснение. Малк же остался с неприятной мыслью, что если он какое-то время ещё поборахтается в этом ероховом мире, Толка горти его врагов добавится еще и жаждущей мести демонолов. Замечательно, просто замечательно. За тренировками и общением Малк сам не заметил, как пролетели три седмицы. Вроде бы только-только прибыл на бланку, и господин Тея велел ему просто ждать. А вот уже брыжущий раздражением мастер требует наложить на череп морду и лично сообщает, что его терпение кончилось. Учитель, может быть, вы слишком высоко ставите поисковые возможности зала залопомнища. Они на деле уже давно потеряли наш след, осторожно предположил Малк, сразу догадавшись о причинах гнева младшего магистра. Вот только его слова понимания у мастера явно не нашли, и он выдал в ответ презрительный фырканье. возьмешь возьмёшь безстолоче ученика объяснять такому, лишь время тратить. Однако последовавшая за этим пауза Неожиданно затянулось, и до вдруг дошло. Впервые на его памяти господин Теяско колебался. Он словно бы стоял на пороге решения, которое могло иметь очень далеко идущие последствия. И теперь не знал, двигаться ли ему дальше или же отложить момент выбора еще на сколько-нибудь дней. Наконец, тяжело вздохнув, что в исполнении морды звучало довольно странно, господин Тея мрачно сообщил: Завтра ты залезешь в дом купца Базилиса и украдешь из его коллекции древностей один старинный артефакт. Что? Перебил его Малко от неожиданности, забыв о вежливости и субординации. Он ждал от мастера чего угодно, вплоть до участия в масштабной охоте на демонов, но никак не своей переквалификации в вора. Ты слышал, что Моментально взлился господин ТИС? Вазилис известный артовиский коллекционер древностей, сделавший состояние на торговле углем. Однако несколько лет назад у него случился конфликт с небольшим, но очень много на себя берущим домом, в ходе которого все самые ценные его активы оказались захвачены, а сам он, на наше счастье, был вынужден бежать на бланку. Так что теперь он здесь, ждет рассмотрения своего дела в Верховном суде Арктавии и потихоньку тратит захваченную из митрополии казну. Так, может, лучше дождаться, когда у него закончатся средства, и этот артефакт просто купить?» — Хмуро спросил Мал. Испытывающие нужду люди готовы расстаться из гораздо более ценными вещами, чем экспонаты из каких-то коллекций. Мне нужен этот артефакт. Чикане слова неожиданно зло ответил господин Тис. Срочно и ты мне его достанешь. Отзвучавшие в голосе учителя угрозы по спине малко побежали мурашки, и он осознав, что спорить бесполезно, выдавил: "Как скажете, так и скажу", прорычал младший магистр, однако вовремя спохватился и взял эмоции под контроль. Дальше он говорил уже гораздо спокойнее: "Это жезл сейчас он поврежден, но когда-то им владел магистр, ныне уничтоженный школой пьющих кровь" И тогда артефакт называли забирающим жизни. В общем, вещь с историей, довольно уникальная, такую продавать будут в последнюю очередь. И что, жезл этот нельзя починить? Уточнил Малк, решив, что догадался о причинах интереса мастера к артефакту. Починить нельзя, но пробудить часть функций можно, если у тебя есть вытяжка из спинного мозга демонического повелителя бедствий. То с этим справится любой начинающий артефактор хмыкнул господин Теяс. Проблема в том, что достать эту самую вытяжку практически нереально. Понял. Тогда остается самое простое определиться с тем, как я буду этот жезл для вас добывать. Продолжая сражаться с раздражением, сказал Малк, потому как мне от чего-то не верится, что можно просто так взять, войти в хорошо охраняемый дом, чей владелец каждую минуту ждет визита убийц, забрать ценные артефакты и спокойно уйти просто так? Нет. Но если хорошо подготовиться, очень даже может быть. Напрочь игнорируя заданный Малком тон, вдруг засмеялся господин ТС. И до Малка только спустя несколько мгновений дошло, что мастер не шутит, а значит, совсем скоро ему действительно придется участвовать в откровенной авантюре. Авантюре в чей успех он просто отказывался поверить. То, что он не до конца понял масштабы потребности господина Тияза в вероховом жезле, он осознал, когда сразу по окончании их разговора мастер отправил его сначала в лавку с допором и мотком пеньковой веревки, а потом заставил искать укромный уголок в безлюдной части острова. Причем такой, чтобы с одной стороны он был максимально влажным, тенистым и насыщенным гнилью, а с другой находился на серьезном удалении от школы сердечного огня. Имбалку потребовалось потратить почти три часа на то, чтобы найти полностью устроившее учителя место. У него уже даже появилась надежда, что чрезмерная придирчивый господина Тияза станет причиной отказа от задуманного похищения. Но затем он забрел в заросшие багульником болото, и все его чаяния пошли прахом, потому как проклятое место неожиданно настолько понравилось мастеру, Что именно его, он и решил сделать своей полевой лабораторией. Дальше началось и вовсе нечто странное. Вместо того, чтобы заняться проведением каких-нибудь усиливающих способностей ритуалов или открывать ник ночи помянутый проход на план смерти, господин Тис вдруг поручил Малку изготовление из собранных по пути палок куклы человеческий рост. "Я не смогу", сказал Малк растерянно. "Мой максимум это огородные погулы". Смутно он уже начал догадываться, для чего эта поделка понадобилась мастеру. Марионеточники они или нет, в конце концов. Но одно дело управлять творением магов-механиков или специалистов по созданию искусственной жизни, и совсем другое изготовить нечто подобное самостоятельно. Причем на том уровне, чтобы можно было применять в боевой обстановке. Сможешь, со сдержанной яростью прошипел господин ТС. Просто выложи из деревяшек нечто вроде скелета, а потом соедини их веревками. Это ведь тебе по силам? Молк нахмурился, с сомнением покосился на болтающийся на поясе череп. Однако говорить ничего не стал и просто пожал плечами. Непонятно, зачем тратить время на подобную ерунду, но раз надо, значит, надо, и принялся за работу. Как ни странно, справился он минут за сорок. Муляж скелета, правда, получился но очень слабо похожим на оригинал. Однако господин Тея остался доволен. Словно перед ним валялись не кое-как связанные между собой палки, а лежала самая настоящая марионетка. И тут же дал Малку новые поручения, на этот раз напрямую связанное уже с его старой специализацией. "Ты ведь в очистке разбираешься и вроде как во время обучения дома даже какой-то ритуал разработал", спросил он, не давая ученику перевести дух. "Думаю, сейчас самое время это продемонстрировать". Ритуал? А что, очищать-то надо, удивился Малк. То, что ты делаешь с неизменным удовольствием, скверно, закехал господин Тис, и Малк моментально вспомнил о на дне одного из акварежей банки с киселем. Проклятие, переродившееся в плоть жрица, ему зачем понадобилось? Впервые за все время их странной подготовки к ограблению Малку стало интересно, потому как он, в принципе, не понимал, для чего у их ситуации Может понадобиться нечто столь отвратительное, как трофей сосквернённый алтаря Дарана. Раз так, то он с удовольствием расширит границы своего знания. Подготовка к обряду много времени не заняла. Сначала Малк с помощью топора и тесаков очистил подходящий для рисования фигур плачок земли, потом хорошенько его утоптал и лишь затем твердой рукой изобразил не особо сложный чертеж. Встраивать дополнительные защитные контры Он на этот раз не стал. На следующем шаге пришлось немного повозиться с активацией. Почему-то купленный здесь же на острове еще пару недель назад кристаллический песок крайне неохотно отдавал накопленную силу. Однако Малкс справился и с этим, так что уже через несколько минут был готов к ритуалу. Из банки можешь эту дрянь не вынимать, — Разрешил господин Тэс, правильно истолковав возникшую у ученика замен. Малк благодарно кивнул и, поставив контейнер с киселём в центр фигуры, принялся читать заклинание. Секунда, другая, и вот уже потоки силы сходятся на адском трофее, а власть сжимает его со всей мощью желтого ранга. Для Малка это была первая ритуальная очистка проклятых предметов после повышения уровня силы духа. И потому его немного смутила та легкость, с которой у него теперь получалось колдовать. Просто раз И из банки через края бежит красно черная пузырящаяся пена. Два. И вслед за пеной стекает по краям оранжевая слизь. Три. И то, что осталось от некогда смердящего скверной киселя, собирается на дне сосуда в небольшой серый ком и перестает реагировать на магию малка. 4 и. и линии рисунка гаснут, обряд подходит к концу. Быстро, не касаясь этой дряни руками, перенеси ее на свой муляж, резко приказал господин Тиас, едва не срываясь на крик. И остатки киселя, взмыв воздух, стремительно переместились на новое место. Так? спросил Малк, вытирая с албопорта. Однако учитель ему не ответил. Едва комок непонятной гнуси упал в кучу изображающих скелет палок, как череп с налепленной мордой самостоятельно слетел с пояса Малка и завис над подделкой. Ненадолго ровно на то время, чтобы уронить сверху каплю силы и дождаться, когда над шипением растворится в серой субстанции. Но ну, когда он уже возвращался обратно, то началась поистине взрывная реакция. Переродившаяся плоть же릿цам вдруг закипела, пошла волнами, чтобы затем прямо на глазах начать стремительно расползаться по деревяшкам, покрывая их со всех сторон тонюсенькой серой пленкой. Да так быстро, что уже через пять минут в этой субстанции оказался весь скелет. Впрочем, это был еще не конец. Последняя часть задуманного мастером действа включала в себя еще один важный шаг появление из плана смерти слуги скелета и его слияние с кажущимся все более странным творением Малка. На мгновение происходящее скрылось под облаком взявшегося непонятно откуда тумана, а когда он рассеялся, на земле уже поднималась лишёная каких-бы-то ни было индивидуальных черт человекоподобная кукла. Святые демоноборцы, потрясенно выдохнул Малк, вслушиваясь в духовной вибрации. Если бы он сам не собирал остов этой фигуры из палок, то сказал бы, что перед ним стоит идущий по пути смерти незнакомый младший магистр, то есть даже не кукла, а практически человек. Рок её рок ему в Не дожидаясь приказа, Малк полез со Кваяша и сначала достал свой все еще воняющий кровью старый комплект одежды, а потом и давно уже впустую занимающую место маскулиса. Со времен участия в стае лесных товарищей она ему так и не пригодилась. Перехватывай контроль и попробуй заставить ее одеться. Хочу проверить, как ты справишься, сказал господин Тия с каким-то севшим голосом. А то я в своем нынешнем состоянии смогу только удерживать нашу игрушку от распада, и на управление меня уже не хватит. Молк до сих пор находящийся под впечатлением от той легкости, с которой учитель смог создать свою самую настоящую марионетку, мягко разорвал связи со своим псом. Тот моментально обмяк и повалился на мох, а затем принялся нашаривать духовным вниманием вибрации новой куклы. Через секунду или две что-то такое уловило, сосредоточился и Подхваченный неодолимой силой, оказался втянут в новое тело. Нет, с его обычным человеческим организмом контакт по-прежнему сохранился, однако теперь словно бы поменялась точка отсчета. Кукла стала основным носителем сознания, а данный при рождении организм чем-то вроде запасной базы. Моментально накатила паника, появилось желание немедленно вернуться обратно, и Малк принялся вырываться со всей мощью своего духа. Тихо, тихо. Буравчиком вернулась в разум чужая мысль. Думаешь, легко тебя здесь удерживать? Мастер уточнил, малкусием воли, заставляй себя успокоиться. А кто же еще?» — проворчал господин ТС. Так что не дергайся и запоминай. На тебе управление всей куклой, на мне обеспечение взаимодействия между марионеткой твоим духом и той мощью, что удалось позаимствовать у моего вассала, пояснил. пояснил. Немного ошарашенно ответил Малко, и следуя словам учителя, принялся с осторожностью дергать за управляющей марионеткой ниточки. Как ни странно, получалось едва ли не проще, чем с псом. все таки контроль над двуногим и четвероногим несколько отличается. А там и сам не заметил, как сначала одел куклу в свою старую одежду, а потом прикрыл лишенный любых черт лицо маской лиса. Затем прошелся из стороны в сторону, посмотрел на свое отражение в луже, понять, что он не человек, было решительно невозможно. Я окончательно осознал, что теперь он, пожалуй, готов попробовать свои силы и на воровском поприще. Если освоился, то давай выдвигаться к дому Базилиса. Долго эта кукла не продержится. В очередной раз напомнил о себе господин Тияс и молк на всякий случай поудобнее устроив свое реальное тело рядом с акваэжами, быстрым шагом направился в посёлок плевать на жезл. Единственное, что Малка сейчас беспокоило это его брошенный на произвол судьбы организм. Так что чем раньше он закончит с Ероховым ограблением, тем скорее вернется. К особняку торговца Малк в теле куклы добрался, когда уже стемнело. Миновал несколько хорошо освещенных улочек, пару раз вежливо раскланялся с совершающими вечерний променад зеваками. Маска лисы и неаккуратная одежда Хоть и скрывали его инаковость, однако сами по себе точно магнит притягивали внимание. И лишь оказавшись перед домом Базилиса, перестал изображать куда-то спешащего весельчака и с непринужденным видом плюхнулся на ступеньку крыльца парадного входа. Теперь, если Малк правильно понимал мышление работающих в особняке людей, ему оставалось лишь дождаться, когда терпение управляющего лопнет, и он решит прогнать прочь чересчур наглого бродягу. И тут уже не важно, какие силы для этого будут задействованы. Главное, что бронированная дверь откроется, и у Малка появится возможность войти внутрь, так сказать, малой кровью. К радости Малка долго рассиживаться на полированном мраморе ему не пришлось. Уже через минуту послышались шаги, лязгнул отодвигаемый засов, и на крыльцо вышел крепкий на вид дворник, который со словами: "Здесь сидеть нельзя, пьянь", попробовал пнуть Малка в поясницу. Однако неожиданно для себя промахнулся и кобром покатился по ступенькам. Что до совершившего ловкий финт малка, то он быстро вскочил и юркнул в приоткрытую дверь. Вторжение во владение Базилиса наконец-то началось. Налево по коридору, а потом наверх и да, дальше бегом в ту часть дома, что выходит окнами на южную сторону. Кратко описывал дорогу господин Теяс и Малк не выдержал. Вы здесь уже были раньше? мысленно спросил он, практически на бегу. Нет, но мне это не надо. Уж просканировать-то талиしょうный активной защиты дом я пока еще способен. Фыркнул высокомерно мастер и тут же рявкнул слева. Впрочем, Малк в предупреждении не нуждался и кулаком в лицо вырубил кого-то из слуг, на свою беду покинувшего комнату. Аккуратно через него переступил, сделал несколько шагов, чтобы тут же сойтись в рукопашную с каким-то адептом. Этот мерзавец только-только спустился по лестнице со второго этажа и застал момент избиения малком слуги. Так что убедить его, будто все в порядке, не было никакой возможности. Обменявшись с ним порепли оплеух и чувствую, как трещит внутри куклы ее деревянный костяк, малк отскочил назад и без затей плюнул противнику в лицо. Как выяснилось, такой подлости от него не ждали, и увернуться адепт уже не успел. Еще минус один. Дали Мак взлетел по лестнице на следующий этаж и радуюсь, что все пока что проходит по какому-то удивительно легкому сценарию, вляпался в колдовскую ловушку. Вроде бы и вполне обычную, без смертоносных довисков. Его самым примитивным образом зажало между двумя колдовскими барьерами, но все равно неприятно бьющую по самолюбию, вполне способную сорвать им всю операцию. Чтобы ее снять, мне нужно минут 10 объявил Малк, мысленно набрасывая схему взлома вложенных в ловушку формул. однако в ответ услышал короткое ладонь от себя. Малк машинально выполнил приказ и вскрикнул от резкой боли пронзившие силовые узлы в районе запястий то что у него сейчас было искусственное тело дело не меняло потому как именно через ладони ударила волна неизвестного ему заклинания походиршибло ограничивающий подвижность барьер и отбросило к дальней стене появившихся в коридоре охранников учеников. вслух вырубался мал подскочил к ним поближе и пару раз приложил на всякий случай подхваченным тут же стулом. Ни один, ни второй вроде бы специалистами по закалке тела не являлись, так что этого должно было им хватить надолго. Наконец он достиг массивной железной двери с парой сотен знаков руноглифов по периметру. Однако разбираться в неизвестных формулах не было ни сил, ни времени и Малк мысленно попросил мастера ударить чем-нибудь бронебойным в стену на полсаженье левее косяка. Разумно предположил, что будь кладка и там укреплена металлом, то сокровищницу вряд ли разместили бы на втором этаже. Перекрытия такого бы не выдержали. Я оказался прав. Через пару секунд, сжатая до колоссальной плотности сила тараном прошебла стену, и Малк в клубах пыли вошел в хранилище базилиса. «Жазл лежит на верхней полке в шкафу справа от окна. Хватай его и беги. С каким-то надрывом рявкнул в голове малкий господин Тис. Но вдруг тут что еще ценное будет? Спросил малк, тем не менее подскакивая к указанному шкафу, изо всех сил дергая дверцу. Увы, и здесь тоже все было закрыто, и тоже разочарованный замок. Впрочем, что делать? Малк знал и без помощи мастера. Максимально быстро сотворив в ладони проклятие нежизни, Он шлёпнул его на боковую стенку шкафа и прижал властью. По идее, чары должны были за несколько минут разъесть заговоренное дерево, и тогда о том, что было бы тогда рассуждать, уже не имело никакого смысла, потому что поверх ладони Малка словно былигли еще две других, одна человеческая, другая костяная, потекла структурированная сила, и рука провалилась в образовавшуюся в стене дыру. Ничего ценного не будет. Сигнал в школу сердечного огня уже ушел, и сюда с минуты на минуту выдвинется дежурная боевая группа, ответил на задний ранний вопрос господин Тьяс. Так что Малк оставалось лишь понятно выкивнуть, нашарить на полке неровно обломанный жезл и вытащить его наружу. Он спросил он, не скрывая сомнения: "Он, он, беги". Снова мысленно крикнул господин Тьяс, и Малк, досадуя, На чрезмерную эмоциональность обычно холодного сдержанного мастера наконец кинулся обратно. Это что же с ним такое происходит, что он постоянно срывается, или это сам Малк так расслабился, думая, что раз действует через марионетку, то находится в полной безопасности. Несмотря на страхи учителя, дом им удалось покинуть без особых проблем. В каких-то комнатах мимо которых приходилось бежать Малку, конечно, мелькали испуганные лица молодых девушек-парней. Но желающих остановить вора так и не нашлось. Судьба предыдущих защитников, которые до сих пор лежали там, где Малк Малкс шипых с ног, говорила сама за себя. Однако уже на улице, когда возникло ощущение, что самые трудные позади, и вот она свобода, из переулка выскочили трое магов в форме и со знаками различия школы и кинулись малку на перерез. "Ерох, ерох, ерох!" на два голоса зарычали учителя и ученик. Если все, что мог сделать Малка, это хорошенько поднажать, то господин Тисс оказался гораздо менее сдержан, в средствах и жахнул по преследователям чем-то вроде сотканного и серого дыма огромного прокатного вала. Всех троих сшибло с ног, точно кегли. "Это ученики, ничего серьезного!» — крикнул он Малку, а потом добавил: "Не вздумай бежать туда, где оставил тело. Выбирайся на какой-нибудь пляж". Так чтобы у меня была фора в пару минут, и я открою проход в план смерти, слуга спрячет джезл там. А почему нельзя было сделать то же самое в доме? Возмутился мальк, которому сейчас странным образом не хватало дыхания. Словно он не находился в неумеющей дышать марионетке, а нёсе по ночным улочкам поселка в своем родном теле. Потому что дом, заговорен от открытия любых пространственных переходов. Вот почему. Оревкнул господин Тес, замолк на мгновение и простонал. Проклятие! откуда здесь младший магистр-то взялся? Подтверждая его слова, из-за спины полыхнуло красным, и Малко ощутил, что летит. Уже даже приготовился насмерть разбиться о мостовую, но каким-то чудом приземлился на ноги и продолжил мчаться вперед. Поворот, еще один поворот, потом узкий лаз между двумя заборами, и вот он уже несется по галичному пляжу мысленно обращаясь ко всем святым разам, чтобы проклятый преследователь отстал от них хотя бы на 10-20 секунд. увы, все его молитвы пропали в туне, и не добежав до местной достопримечательности, скопления вертикальных скал, какой-то полусотни сотни саженей, он вдруг споткнулся и кубарем покатился по камням. Упрямо попробовал подняться вновь и снова упал, лишь теперь осознав, что не способен этого сделать физически. Ноги ниже колена у него полностью отсутствовали. "Как лай прытки варишка", данёсы презрительный голос. Мал повернул голову на звук, увидел приближающегося к ним мужчину лет сорока, сорока пяти. Причем для члена школы, специализирующейся на алхимии, двигался он на удивление ловко, а расходящиеся от него во все стороны волны власти не просто давили, а еще и кололи десятками и сотнями обжигающих игл. Младший магистр, и не какой-нибудь слабак вроде Жака Улья, а кто-то из старшей лиги. Так, кто это у нас здесь? Продолжил глумиться противник, однако вдруг замолчал, вгляделся в Малка и воскликнул: "Не понял ты, марионетка, что ли?" И тут же последовало стремительное движение кисти в белой перчатке. Малк почему-то только сейчас заметил ту обычно бросающуюся в глаза деталь, которая играя исчезла в последний миг, выставленный заслон силы. И... и зажгло вокруг куклы красно-белую сферу. Не люблю марионеточников, гоняешься за ними, гоняешься, а потом вдруг раз и оказывается, что противник твой давно вернулся в свое тело, и тебе досталась лишь кукла. Раздражает, доверительным тоном сообщил младший магистр. И в вторым ему в сознании малка прозвучал раздосадованный голос господина Тиеза. «Проклятие! как же не повезло. Киероха в везение! Сбежать-то мы сможем. Мысленно о малк, которого от одной лишь перспективы близкого знакомства со столь сведущим врагом, вгоняло в дрожь. По крайней мере, попробуем, мрачно усмехнулся господин Тиас, собрался добавить что-то, но вдруг осекся и выругался. Ероха!» Впрочем, малк от него не отставал, потому как позади их противника вдруг пришли в движение тени. И из их скоплений вылетела цепь с крюком на конце. В одно движение обмоталось вокруг талии младшего магистра и рывком сдёрнула его с ног. Представитель алхимиков моментально стало не до марионетки. Однако вместо того, чтобы ввязаться в бой, он разорвал пленившую его цепь заклинанием и кинулся бежать, будто прекрасно знал, кто на него напал и что у него нет против незримого убийцы ни единого шанса на победу. Вот только именно этого от него и ждали. И не успев сделать и пары шагов, младший магистр теперь уже самостоятельно влетел в другое скопление теней. На мгновение пропал из виду, а когда снова появился, то уже и не имел прежнего вызывающего внешнего вида. Одежда на нем была разорвана, перчатки пропали, а все лицо было залито кровью. Он, правда, зажег вокруг себя какую-то защиту, с точки зрения малка абсолютно непрошиваемую. Но она смогла продержаться хорошо, если десяток секунд. Снизу, сверху, с боков в нее разом вонзились десятки теневых копий, которые давили и давили, пока колдовской барьер не лопнул. Амак не упал на камни с жалобным криком. «Все, что ли? Потрясенно выдохнул Малка, однако тут же спохватился и спросил у господина Тияза: "Может, пора убираться отсюда, пока нас не вспомнили?" "Может, и пора, только кто же нам даст" Невесело хекнул господин ТС. Лучше смотри и наслаждайся тем представлением, что перед нами устраивает последователи одной из величайших школ по ту сторону Иванского пояса. Этим немногие могут похвастаться. Малк хотел переспросить, о какой школе идет речь, но тут из теней вышел победитель алхимика, и он забыл о том, что вообще собирался о чем то говорить, потому как появившийся на пляже человек оказался ему знаком. Это был тот самый разговорчивый усач из трактира, который любил рассуждать на тему различия магии продавшихся в "Вечер добрый", крикнул ему усач и словно бы между делом наклонился на тело младшего магистра. Несколько раз залетел похожий на серп клинок, и вот уже маг неизвестного ранга выпрямился за головой своей жертвы в руках. Одной рукой достал сигару, сунул в губы, прикурил от пальца. Через минуту сделал последнюю затяжку и бросил окурок на обезглавленное тело. И то ли сигара у него была непростая, то ли он сделал что-то еще, что Малков пропустил, но останки младшего магистра тут же занялись бездымным пламенем и прямо на глазах начали стремительно превращаться в серый пепел. Теперь не живет, — довольно пояснил Усач, подходя к Малку вплотную окинул его насмешливым взглядом, потом вдруг, словно бы спохватившись, принялся обшаривать карманы своей длиннополой рубахи. Наконец, удовлетворенно угукнул, достал небольшую статуэтку в виде воина с мечом и щитом и уронил ее на землю рядом с Малком. — "Это тебе за демонолога с Фейду. Хоть ты его и не добил, норвегине старше оценили", осклабился усач. И только теперь Малк понял, Что за организацию он представляет? Неужели затея мастера с поисками зала себя оправдала? Вот только толком обрадоваться он не успел, потому как убийца алхимика, продолжил начатую раннюю мысль. «Но нас больше не ищите. Не ты, не твой учитель, вы нам не подходите. Он будто извиняясь, развел руками и повернулся к Малку спиной. Сделал несколько шагов во тьму, но остановился и бросил через плечо: И да, спасибо, что выманил этого ублюдка из его норы. Иначе боюсь даже представить, сколько бы ещё мне пришлось тут куковать. А я этого не люблю, сказал он и растворился в тенях. Кто он такой? мысленно вскричал Малкон, кто он, мать его, такой? Кроме того, что высокопоставленный член зала помнящих, каким-то мертвым голосом уточнил господин Тейас, и до Малко вдруг дошло: Что это он получил сейчас чудесное спасение. А вот у мастера наоборот произошло крушение многих надежд. Столько пытаться привлечь внимание легендарного зала, чтобы в миг триумфа получить отворот поворот. Обидно. Да, кроме этого, обуздав эмоции, ответил Мал. младший магистр одной из влиятельнейших стексонских школ, школы консулов смерти. Словно через силу выдавил господин ТИС, после чего мир вокруг Малка вдруг пришел в движение, и он осознал себя глядящим откуда-то сверху на потерявшую признаки жизни марионетку. Рядом завис в воздухе таинственный скелет вассал или слуга господина ТИЯЗА, который сначала заставил прыгнуть в раскрытую ладонь с таким трудом добытый жезл, потом немного подумав, то же самое и сделал с подаренной статуэткой. А под конец забрал и саму куклу. Возвращайся в тело, мы и здесь закончили. Словно сквозь вату донесся до Маалка безжизненный голос, и все опять пришло в движение.